Глава седьмая Корнилов, будто ошпаренный, понесся вперед по коридорам. Мы за ним. Открыв дверь, генерал замер на пороге. Пахнуло оружейным маслом и... медом? Я подвинул генерала плечом и первым прошел в арсенал. На столе у Саныча чашка с чаем и открытая банка с медом. В банке торчит ложка. Прикоснулся к чайнику горячий Недавно заварил. Сам Саныч висел в шкафу, рядом со своим пальто, которое он уже никогда не наденет. Один криминалист фотографировал труп, второй снимал отпечатки. Следователь прокуратуры за соседним столом быстро строчил на бланке протокола осмотра места происшествия шариковой ручкой. Подняв на меня взгляд, он нахмурился и попросил «Не мешайте работать, покиньте, пожалуйста, помещение». Но я все-таки задал вопрос — Вы уверены, что это суицид? — Я ни в чем не уверен не могу делать никаких предварительных выводов. Вскрытие покажет. — Покажи, сами видите. И я вышел. Корнилов так и остался стоять в дверях. — Саныч, ну как же так? Мы же с тобой на выходных твой день рождения собирались отметить. Думал он... Прочитав его мысли, я сразу отмел причастность начальника ОКГБ по Свердловской области к попытке взорвать АЭС. Да, он человек Ельцина, и в той жизни, которую я прожил в теле Владимира Гуляева, Корнилов неплохо устроился. Когда Ельцин стал президентом России, генерал занял должность заместителя председателя комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням, роском драгмета он обеспечил безбедную жизнь своим потомкам поколений на пять он человек ельцина но он не знал ни о подмене зарядов ни об убийстве начальника арсенала в том что это убийство я был уверен но не может человек только что забра <coughs> но не может человек только что собравшийся попить чайку с метком вдруг встать и под влиянием порыва залезть в шкаф дабы повеситься на собственном шарфе. Газис, стоявший здесь же, рядом с Кобылиным, громко произнес. — А зачем вешаться? Столько оружия и вешаться? Не понимаю. Я вышел из кабинета и подошел к Зайцеву. — Геннадий Николаевич, что по Свердловску-19? — спросил его. — Отменили учение. Сверху команду дали после того, как довожили о ситуации на АЭС, — ответил он. Приказано обеспечить охрану и розыскные мероприятия на станции, чем сейчас мои бойцы и занимаются. Больше нам здесь было делать нечего. Кивнув своим, чтоб следовали за мной, направился к выходу. Пока ехали в гостиницу, я обдумывал другую трагедию со взрывом на Чернобыльской АЭС. Майкл Горбев той, моей другой жизни, в 86-м, Использовал людскую беду в Чернобыле на полную катушку. На волне этой аварии Горбачев остановил строительство всех атомных электростанций. Причем остановил не на время выяснения причины Чернобыльской аварии, а навсегда. Башкирская АЭС, Балтийская атомная станция в Калининграде, Крымская атомная станция в Щелково. И это далеко не полный список. Недавно построенная Крымская АЭС была законсервирована перед самым-самым запуском. Даже ядерное топливо завезли. А дальше все это благополучно разворовали. Выигрыш в плане пропаганды у Горбачева был просто огромным. Горбачев не брезговал ничем. Он говорил о том, что ядерная энергетика неэффективна, убыточна и просто опасна. Остановил... Гигантский завод «Атоммаш» в Волгодонске, прекратив производство реакторов для АЭС. Он верещал с трибун, что гласность побеждает косность, и что раньше при застое все скрывали от людей, а теперь этого не будет. А люди, потрясенные трагедией, верили каждому ему слову. Меж тем Горби попросту оставил страну без перспективы развития в области атомной энергетики. Вспомнился, кстати, и писатель Олесь Адамович, который тогда в поддержку инициатив Горби кричал на совещаниях в ЦК. «Мы нерожденные белорусские дети, мы не просим, мы требуем. Остановите, наконец, атомную энергетику. Кто дал в руки этим циничным атомщикам атомную бомбу? Да, каждая АЭС — это атомная бомба, и она убивает не один раз, а постоянно — загрязняя радиоактивными отходами нашу землю и лишая нас будущего. И в это время за его спиной одобрительно кивал башкой своей Горбачев. И совещание транслировалось по ЦТ. О том, что Ельцин знал о готовящейся провокации, я даже не сомневался. Но на всякий случай сказал. «Федор, выясните, где в данный момент находится семья Ельцина. Прямо с утра этим и озадачьтесь». «Сделаю», — ответил Кобылин. «Нет, я все равно не понимаю», — пробормотал Газис. «Что ты не понимаешь, Газик?» Я облоготился на спинку сиденья повернувшись к Аблгазиеву. Я не понимаю, почему он повесился. Он так правильно собрал заряды, хорошо подогнал взрыватели, так удобно в рюкзаки положил. «Видно, что он любит оружие». «Любил», — поправился он. «Но почему повесился?» «Я не понимаю, почему не застрелился-то?» «Я этого тоже не понимаю, Газис». ну давай посмотрим, что скажут следователи», — ответил ему я. «В обкомовской гостинице мы занимали три двух местных номера. Приехав, сразу же поинтересовался на вахте, во сколько вернулись мои парни. Ответили, что уже два часа как на месте. Поднявшись в номер, сразу отправил Газиса за остальными. — Доклад меня не порадовал. — Дом в Уктуцких горах по документам проходит как госимущество, — доложил Карпов. — Строился как санаторий для работников обкома. — Немного, конечно, нагнали страху на бухгалтерию и строителей, но не то чтобы страху. Ну, они забегали, забегали. На первый взгляд все было гладко, но это только на первый взгляд, — перебил его Даниил. В любом случае, надо завтра плотно заниматься накладными и отчетностью. Ребята, сделайте упор на сауну. Напомнил я. Марсель, ты завтра все-таки проинспектируй этот санаторий. Съезди, посмотри на месте. Газис, завтра совместно со Свердловскими товарищами проводишь ревизию арсенала. Особое внимание обращаю на документацию. Учет, хранения наличие, отсутствие. Кому выдавалось, что выдавалось. Наверняка вылезут какие-то недочеты и огрехи. Необходимо составить полную картинку. Ну и по нашему повешенному. Я уже сразу могу сказать, что спишут все на суицид. Ага. Сел попить чайку, посмотрел на шкафчик, и тут ему моча в башку стукнула. А не пойти ли мне повеситься? — усмехнулся Кобылин. — Что-то не верится мне в такое. — Согласен, но сам знаешь, все зависит от заключения судмедэксперта. Если напишет, что суицид, то дело возбуждать никто не станет. Я посмотрел на часы. — Ого! Ребята, завтра работа не в проворот. Часов до шести утра спим, и чтобы головы у всех были светлые. Однако ж выспаться мне не дали. Я проснулся от настойчивого стука в дверь. «Кому-то морду набить!» — проворчал с соседней кровати Кобылин, делевший со мной номер. Я подошел к двери и рывком открыл ее. В коридоре стоял молодой человек в костюме и при галстуке. Несмотря на раннее утро, он был гладко выбрит и тщательно причесан. «Что случилось?» — спросил я, все еще не проснувшись. — Извините, Владимир Николаевич, вас срочно требует в обком. Борис Николаевич Ельцин прилетел час назад и собрал совещание по поводу ЧП на Белоярской АЭС. Быстренько собравшись, мы с Кабылиным вышли из гостиницы. — Пожалуйста, вот машина. Молодой человек услужливо открыл дверцу «Чайки». — Нам выделили автомобиль для инспекции, так что мы на своей. Ответил ему я и прошел к «Волге». «Интересно, тут все закручивается», — заметил Кобылин, когда мы тронулись с места. «Ничего удивительного. Нападение — лучший способ самозащиты. Вот сейчас мы и посмотрим, как это работает в исполнении Ельцина». Я скривился, вспомнив публичные разносы, которые Ельцин устраивал в прямом эфире. «Со мной он тоже наверняка попытается провернуть этот номер». Я снял трубку телефона и позвонил Уделову. Тот был на связи. Вряд ли после вчерашнего доклада Веселовского и Соблева он уходил домой. — В двух словах докладывай, что реально происходит, — потребовал генерал-лейтенант. — Разворошил я змеиное гнездо, если в двух словах, Вадим Николаевич. У меня к вам просьба есть. И я быстренько изложил суть дела. — Хорошо, сделаем. — ответил Уделов. — Только надо, чтобы все было быстро, иначе помешают, — предупредил его я. — Что, настолько все серьезно? В голосе председателя КГБ послышалось беспокойство. — Как только доложили ОЧП, Свердловск сразу же вылетела команда из генпрокуратуры. — Я распоряжусь. Ну и Веселовский и Соболев уже доложили. Однако я хочу услышать твое мнение. — «С моей точки зрения, это тщательно спланированная провокация, которая в последний момент сорвалась», — доложил я. «Если бы не это обстоятельство, то всю Свердловскую область накрыло бы. И не только ее, учитывая ветреную погоду». В обхоме я поднялся по лестнице, а Кобылин остался внизу, задержавшись у стола дежурного милиционера. Щеголеватый молодой человек проводил меня до приемной, услужливо открыл двери кабинета и, пропустив, тихо притворил их. Я не успел открыть вторые двери, как в тамбур, между ними ворвался шум. Говорили все и сразу, но когда я вошел в кабинет, наступила тишина. А вот и самый главный участник ЧП пожаловал. Ельцин нависал над остальными, упираясь кулаками в стол за начальника, распекающего своих нерадивых подчиненных. Только вот за длинным столом сидели старшие офицеры и генерал Корнилов. Тут же был еще один человек, чье лицо я помню по-прежней своей жизни. Как-то, листая Википедию, зацепился взглядом за классически красивую внешность. Помню, тогда подумал, что ему бы в кино сниматься. Эдакий советский инженер-рационализатор, горящий своим делом. Когда же я прочел о нем, то просто зауважал. Вадим Михайлович Малышев, директор Белоярской АЭС, поднялся до своей должности с простого инженера технического отдела, где работал еще с начала строительства атомной станции. Он всегда старался, чтобы станция работала стабильно и безопасно. Не боялся брать на себя ответственность, принимать сложные решения в кризисных ситуациях. Малышев ценил профессионализм и умение работать в команде. За Белоярскую АЭС, которой руководил этот человек, можно быть спокойным. Чего стоил только декабрьский пожар в машинном зале, который, благодаря Малышеву, потушили даже несмотря на то, что система пожаротушения замерзла. — Это вы себе имеете в виду, Борис Николаевич? Я прошел к столу, отодвинул свободный стул и сел, не обращая внимания на то, как побагровело лицо Ельцина. «Не уедешь жилым с Урала, и не таких ломал», — подумал Ельцин, сверля меня тяжелым взглядом. Я смотрел ему в глаза, чем выводил его из равновесия еще больше. Борис Николаевич отлепил кулаки от стола, развернулся к шкафу, распахнул дверку, и нашему взору предстала батарея бутылок. Он взял одну из них, плеснул стоящий рядом стакан, заполнив его примерно на треть и закрыл дверцы, — Шарахнул залпом и, повернувшись, произнес, — «Вам не предлагаю, не заслужили. Вот объясните, если бы это взорвалось, какие были бы последствия? Я вас спрашиваю, Вадим Михайлович». Малышев, видимо, уже не раз сталкивавшийся с манерой Ельцина вести совещание, ответил совершенно спокойно. В случае одновременного взрыва трех взрывных устройств, образцы которых мне показал полковник Зайцев, и которые были своевременно изъяты у подчиненных генерала Корнилова, все бы это привело к нарушению герметичности кожуха реактора, а также к выводу из строя системы охлаждения, и как максимум, если бы не были приняты своевременные меры, к расплавлению активной зоны реактора и выбросу в атмосферу радиоактивных продуктов деления величиной. Я тут же мысленно поаплодировал Малышеву так точно описать ситуацию и при этом фактически обозначить расстановку сил. Это надо уметь. — Что вы мне тут лекцию зачитали? Давайте по-русски и для всех! — потребовал Ельцин. — Прошу прощения, Борис Николаевич. «Но, боюсь, по-русски будет, нецензурно», — ответил Малышев, на лице которого неуловимо скользнула улыбка. «Интеллигент, вшивый, ты мне за каждое свое зубоскальство ответишь», — подумал Ельцин. И я вдруг вспомнил, что Малышева он отправил на пенсию сразу же, как стал президентом после развала Союза. «Но это не здесь, не в этой жизни». Интрига с попыткой взрыва реактора поражала своим цинизмом. Это смерти, это переселение людей, это удар по экологии, это беда, последствия которой расслёбывали вы десятилетиями. Ну и, разумеется, срыв Олимпиады-80, в которую уже вбухано столько государственных средств, и это стало бы самым минимальным ущербом. Но людское горе, слёзы матерей и жён, умирающие дети — Вот это было бы — не искупить никакими деньгами. Я смотрел на Ельцина и не понимал, кем надо быть, чтобы пойти на такое преступление. А в том, что он причастен к попытке взрыва, я уже не сомневался. — Вы что тут зорницу устроили? Войнушку решили поиграть? Ельцин переключился на подполковника Изайцева. — Почему не поставили в известность местное руководство? А, быть может, вам сразу выложить весь план операций надо было, а? Чтоб вы заранее подготовились, а потом героически захватили условных террористов. Зайцев начинал закипать. А если реальные террористы проникнут? Хотя с вами и реальных не надо, сами справляйтесь. Он хмуро глянул на генерала Корнилова. — Игорь Иванович мне нужен, а его точно теперь с должности снимут. Прочитал я в голове Ельцина. Учения были запланированы еще в 1977 году. План учений и сроки их проведения были согласованы с покойным Юрием Владимировичем. Доложил Корнилов. Я вас лично информировал, Борис Николаевич, и вы мне сказали, что из-за кадровые чехарды в Москве отменять учения не стоит, и дату сами назначили. «Заткнись, мудак», — подумал Ельцин. — И себя подопишь и меня. — А применение боевых зарядов вы тоже с Юрием Владимировичем согласовали. В голосе Веселовского звенело ледяное презрение. Начальник арсенала был психически неустойчив. У него произошел нервный срыв на почве личных проблем. Осознав, что он сделал, майор Ушаков свел счеты с жизнью. Корнилов даже подался вперед, стараясь, чтобы его слова звучали правдиво. Я посмотрел на генерала и также, склонившись через стол, задал вопрос. Генерал Корнилов, а вы понимаете, что сейчас расписались в собственной профессиональной несостоятельности? Психически неуравновешенный человек, с суицидальными наклонностями, с проблемами в семейной жизни. Мало того, что руководил арсеналом, так он еще и занимался подготовкой имитаторов взрывных устройств и подменил их на боевые заряды. Корнилов побледнел. От остатков былого аристократизма не осталось и следа. Теперь его лицо напоминало маску из античного театра и отнюдь невеселую. Майор Ушаков буквально неделю назад проходил психологическое тестирование, и отклонения обнаружено не было. Вполне возможно, он сделал это под влиянием момента. Сразу же сдал назад Корнилов, подумав. — александрыч Саныч, да кто ж тебе то в петлю-то сунул? Ведь столь лет с тобой хлеб делили, на рыбалку ездили. Да кто бы угодно повесился, поверил бы. Но чтобы ты такую глупость... Я посмотрел на полковника Соболева. Он молчал, потел, хмурился. Его же мысли, как маятник, качались от вопроса, кто виноват, к вопросу, что делать. А вот мысли Бориса Николаевича мне были гораздо интереснее. Поторопился я комиссию вызывать. Не представлял, что может сорваться в таком продуманном плане. И ведь подгадал под учение Альфы. Спасибо капитонову, предупредил. Но этот спутал все карты. Думал, он с проверкой по хозяйственным делам и строительстве едет. А он вон, куда полез. И ведь Калугин пообещал, что задержит его вылет. Как он вообще попал на тот самолет, которым летели зайцев и два этих клоуна?» Он посмотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Но тут же справился с эмоциями и улыбнулся. «Так что...» «Я тут понимаю...» Заговорил он совершенно другим примирительным тоном. «Все мы виноваты...» Все не доработали, не согласовали. Естественно, что цена такой несогласованности была бы очень высокой. Но не произошло ж ничего, ведь в последний момент не сработало. Ну, а главный виновник сам себя наказал. Ельцин бросил взгляд на пустой хрустальный стакан из-под коньяка, сглотнул и продолжил. «Потому я «Предлагаю вот что». Он почесал нос. «Сейчас тут московские специалисты поработают и дадут рекомендации. Я так понимаю, что ваши бойцы, Геннадий Николаевич...» Ельцин посмотрел на Зайцева и выдавил из себя улыбку. «Уже помогают службе охраны станции. Это хорошо. Если бы бы...» «Если имел место быть суицид, то никакого смысла начинать расследование нет». Он нажал кнопку селектора и рявкнул «Сергей, зайди!» Двери распахнулись, на пороге возник прилизанный молодой человек, разбудивший меня сегодня утром. «Так, Сергей, где тут у нас результаты судмедэкспертизы? Из прокуратуры должны были доставить». Ельцин мысленно уже потирал руки, что удалось сгладить ситуацию. Борис Николаевич, голос у помощника дрожал, и было видно, что он боится своего шефа до ужаса. Только что звонили из прокуратуры. Они не стали отправлять заключение судмедэксперта. Час тому назад тело было изъято сотрудниками Генпрокуратуры Советского Союза. Ельцин мешком осел на стул.